— Вижу, братец, по вашему обхождению, что вы еще никогда не служили у знатного молодого сеньора. — К сожалению, не служил, — отвечал я. — Мне лишь недавно довелось попасть в Мадрид. — Оно и заметно, — сказал тот. — От вас так и разит провинции. Вид у вас робкий и застенчивый, нет настоящей развязности. — Но это не беда. Клянусь честью, мы вас быстро отшлифуем. Вы мне, наверное, льстите, спросил я. Ничуть, отвечал Доки. Нет такого болвана, которого мы не могли бы перефасонить. Будьте совершенно спокойны. Из этого я заключил и без дальнейших пояснений, что мои товарищи твёрдые ребята, и что я не мог попасть в лучшие руки. Если хочу приобрести лоск. Придя в харчевню, мы застали обед уже приготовленным. Так-так, Дон Фернандо предусмотрительно заказал его ещё с утра. Господа сели за стол, а мы собрались им прислуживать. Тут же между ними завязался весёлый разговор. Я слушал их с величайшим наслаждением. Их характеры, их мысли, их выражения Всё меня восхищало. Сколько огня, сколько живости в ображении. Эти люди казались не существами какой-то другой породы. Когда дело дошло до десерта, то мы принесли изрядное количество бутылок самого лучшего испанского вина, а сами, покинув молодых синьоров, отправились обедать в маленькую залу, где для нас был накрыт стол. Тут я быстро убедился, что кавалеры моей кадрильи обладали еще большими достоинствами, чем я сначала предполагал. Эти плуты копировали не только манеры, но и разговор своих господ. Причем делали это столь искусно, что, будь у них внешность поблагороднее, трудно было бы уловить разницу. Их свободное, И непринуждённое обращение восхищало меня, но ещё больше нравилось мне их остроумие, и я отчаивался стать когда-либо таким же занимательным, как они. Поскольку обедом почтчевал Дон Фернандо, то и за нашим столом исполнял роль хозяина его камердинер. Рато я о том, что всё у нас было в изобилии, Он позвал содержателя хорчевни и сказал, — Сеньор трактирщик, подайте нам десять бутылок самого лучшего вина и припишите их, как обычно, к тем, которые будут выпиты нашими господами. — Охотно, — сеньор Гаспар, — отвечал тот, — но вы знаете, что Дон Фернандо должен мне уже за много обедов, и если б я мог через ваше посредство получить с него хоть «Сколько-нибудь наличными?» «Пожалуйста, не беспокойтесь насчет денег», — прервал его коммердинер. «Я отвечаю вам за них. Долги моего господина все равно, что золото в слитках. Правда, некоторые неучтивые кредиторы наложили запрещение на наши доходы, но мы на днях добьемся, чтобы его сняли и оплатим вам, не проверяя счет, который вы представите». Трактирщик принёс бутылки, несмотря на секвестр доходов, и мы выпили, не дожидаясь, пока его снимут. Стоило взглянуть, как мы же минутно провозглашали за здравие тосты, величая друг друга по имени своих господ. Камердинер дона Антонио называл Дон Боа, лакей дона Фернандо, а лакей дона Фернандо называл Сентельсом к слугу Дон Антонио, меня же они звали Сильва. Так мы мало-помалу напились под чужими именами, ничуть не хуже тех сеньоров, которым они принадлежали. Хотя я обнаружил в разговоре значительно меньше блеска, чем мои сотрапезники, однако же они непременно сообщили, что остались со мной относительно довольны. Сильва, сказал мне один из более дошлых Мы сделаем из тебя друг мой путного человека. Я замечаю в тебе природное дарование.